Пепелок. Вернувшийся в кабинет ртуть устало упал в кресло и кисло улыбнулся помощнику, дымящему сигаретой, стоящим сбоку креслей чуть меньшего размера. «Уложил принцессу», — хмыкнул скальпель, аккуратно стряхивая пепел в роскошную мраморную пепельницу на столе. «Три сказки пришлось прочитать», — проворчал хозяин кабинета. «Думал, никогда не уснет чертовка». Все крутится сбоку на бок и крутится. Кого с ней оставил? Команду стрекозы. Парни надежные, не подведут, — кивнул скальпель. Против кого надежные? Против Ордена? Артуть, не газуй. Мля, извини. Я чувствую себя неуютно без нее. Зря тебя послушал. Надо было взять Галину с собой. Вон, на диване бы уложил, она б нам не помешала. Пургу не гони. Хочешь засветить малышку перед этими? А то они не знают. Мало ли, Береженова стиг сбережет. Это ты прям к месту сейчас. Нормально все будет, начальник, ухмыльнулся скальпель. Сам знаешь, у меня чуйка верная. Ну-ну. Помощник откинулся на спинку кресла и, задрав лицо к потолку, стал пускать идеально ровные дымные колечки. «Хорош курить!» – раздраженно шикнул ртуть. «Свяжись лучше с наблюдателями, узнай, что там да как». Скальпель положил тлеющую сигару в выемку пепельницы, взял лежащую рядом рацию и, надавив кнопку вызова, строго гаркнул в микрофон. «Доложить обстановку!» «Все чисто! Ни в одном из секторов появление объекта не зафиксировано!» Бодрат рапортовал мужской голос сквозь фоновый белый шум. «Смотри глаз! Если твои ушлепки снова его проморгают, с живого шкуру спущу!» «Скальпель, да мы беспрерывно мониторим! Отбой!» Помощник вырубил рацию и вернул ее обратно на стол. «Ну, ты сам все слышал!» Буркнул он приятелю-начальнику, снова откидываясь на мягкую спинку и затягиваясь любимой сигарой. «Их высочество изволит опаздывать», — покачал головой ртуть и чуть не подпрыгнул на кресле, когда из-за бесшумно открывающейся двери кабинета раздалось вкратчивое «Не меня потерял». Поперхнувшийся дымом скальпель закашлялся, а из коридора в кабинет перекочевала закутанная, как в плащ, в белесая клубящаяся марево фигура, переместилась к столу и аккуратно опустилась на краешек третьего кресла. Быстро совладавшись с секундным замешательством хозяин кабинета, Лучезарно улыбнулся гостю и поприветствовал состряпанной на скорую руку фразой «Хранитель вы, как всегда, непредсказуемы. Очень рады». В свою очередь, кое-как просипел сквозь кашель скальпель, сминая в пепельнице сигарету. «Не кори своих наблюдателей, любезный!» — донесся насмешливый голос из-под низкоопущенного и полностью скрывающего лицо капюшона. «Попытаться меня отследить было изначально глупой идеей. Твоей идеей». Вместе со словами из-под капюшона вырвались белесые струйки пара, как бывает при разговоре на морозе. Вот только в кабинете ртути было совсем не холодно, и от белесого пара гостя исходил хорошо знакомый каждому игроку резкий запах кисляка. Ртуть со скальпелем озадаченно переглянулись. «Не осуждаю, ускользать от камер ваших наблюдателей было даже забавно», продолжил откровенно глумиться гость. «Но если в следующий раз почувствую слежку, цена контракта поднимется на четверть». «Это понятно?» «Непонятно», — зло зыркнул в темный провал капюшон на скальпель. «Совсем забыл поздравить тебя, игрок, с достижением 53-го уровня», проигнорировав вызов, спокойно продолжил гость. «Еще семь таких замечательных достижений и достигнешь уровня своего покровителя, 60-го», кивок сторону ртути. — Разумеется, при условии, что он остановится в развитии. — Это что типа угроза? — Скальпель, заткнись, — урезонил помощник Артуть. — Уважаемый показал, что легко читает нас, а мы его нет. Так что не стоит разевать пасть на кусок, который не сможешь проглотить. — Приятно иметь дело с разумным игроком, — хмыкнул гость и резко сменил тему. — Вы получили, что хотели? «Да», — кивнула Ртуть. «Скальпель». Помощник выудил из внутреннего кармана куртки небольшой кожаный мешочек и, потянувшись через стол, положил его перед гостем. «Здесь?» «Как уговаривались, десять черных жемчужин, пять красных и две зеленых», — пояснила Ртуть. Скрытая длинным рукавом рука подняла мешочек и убрала в карман плаща. «Даже не пересчитаете?» «Нет необходимости», — усмехнулся хранитель. «Пытаться обмануть орден не в ваших интересах». «Было приятно иметь с вами дело», — ртуть растянул губы вежливой улыбке. «Надеюсь, в будущем, если возникнет необходимость, разумеется, обращайтесь», — кивнул хранитель, и, игноря намек на завершение разговора, продолжил, как ни в чем не бывало, сидеть на краешке кресла. На несколько секунд в кабинете повисла неловкая тишина, нарушить которую первым пришлось хозяину. «Что-нибудь еще?» «Да, у ордена к вам небольшая просьба, сущий пустяк. Вас просят прекратить удерживать и контролировать душелова. Отпустите его, он вам ничего не должен. Кроме двух бесценных белых жемчужин», — хмыкнул скальпель. «Мы не нарушаем законов Стикса», — поддержал помощник Артуть, «и действуем строго в рамках реалий континента. У Ордена не может быть к нам претензий». «Своим бесценным!» — кивок насупившемуся скальпелю. «Даром!» — он помог вам излечить девочку. «И я щедро за это с ним расплатился». «Щедро?» — хмыкнул хранитель. «Красная жемчужина и десять тысяч спаранов». Полагаю, вполне достойная плата за спасение моей дочери. За твою дочь, да. А вот за потенциального аксера, в которого девочка с огромной вероятностью превратится через несколько лет... Откуда...» Скальпель досадливо хлопнул кулаком по подлокотнику. «Говорил же, не у одного тебя на Стиксе прокачанный до четверки дар знахаря», шикнул на помощника ртуть. «Успокойтесь». Орден ни в чем вас не обвиняет. Пока. Пока? Ну, вы же умные и опытные игроки. Просьбу Ордена я уже озвучил. Хранитель поднялся и неслышной тенью заклубился в направлении выхода. При его приближении дверь беззвучно распахнулась и так же бесшумно захлопнулась за спиной, скользнувшего в коридор гостя. «Ну, чё сидишь?» шикнул на помощника ртуть первым оправившись от потрясения. «Вызывай скорее своего глаза и давай отбой его спецам». Не хватало еще, чтобы эти придурки попытались тормознуть его на выходе. Конец книги. Читал Роман Попов.